За разглядыванием окрестностей мы подъехали к другим запасным воротам, выходящим на обводную дорогу. Мыл притормозил. Остановилась и я. Из будки вышел рослый мужчина. Мыл поднял стекло шлема и поздоровался рукопожатием. «Эва, покажи ему лицо», — велел по рации. Охранник бросил на меня мимолетный, но цепкий взгляд, и ворота медленно отъехали в сторону. Красный шар солнца стремился к горизонту, Отчего на фоне блеклого неба лес казался черной растянутой полосой. Секундное беспокойство провелькнуло и пропало. Как и пообещал Мел, мы ехали неспешно. Вывернули на просеку, идущую параллельно к бора, и двинулись вперед. То ли потому, что дело близилось к вечеру, то ли повлияли тишина и безлюдность, но этот лес мне не нравился. Лучи опускающегося солнца лизали траву рождая косые тонкие тени от деревьев. Квадроцикл шел ровно, и трясучка не ощущалась. Колеса сминали шишки и вдавливали в землю. Выступающие корни игнорировались отличной системой амортизации. Поначалу Мэл рассказывал об обитателях алой зоны, но потом увлекся ездой. За соснами мелькали крыши особняков, и я притормаживала, чтобы рассмотреть архитектурные изыски так и добралась с короткими остановками до развилки. От перекрестья вторая дорога уходила в лес, а Мэл исчез. Куда сворачивать? В тот момент мне и в голову не пришло позвать его по рации. Я сняла шлем и прислушалась. Деревья чуть слышно шумели. Смыкаясь кронами, напевали песню, казавшуюся тревожной и зловещей. Из глубины бора наползала тень, захватывая территорию, как вражеское войско. «Почудилось, что за мной следят, и тут же прячутся за стволами, стоит повнимательнее приглядеться!» В мозгах переклинило. «Бывает так, что события наслаиваются друг на друга, рождая дежавю. Этому способствует определенная обстановка, освещение, запахи, звуки». Я вдруг перенеслась в прошлое, в лес, рядом с домом тетки. Раскаленный блин солнца так же погружался за край леса, так же шептались деревья, и стояла такая же одуряющая, до звона в ушах тишина. И никого вокруг, а в доме мертвая женщина. «Эва! Эва!» Трясли меня, тормошили, гладили по голове. «Эва, очнись! Почему сняла шлем? Что случилось?» Я вцепилась в мыло, тряслась мелкой дрожью, а он успокаивал, уговаривал, как испуганного ребенка. Откуда-то появился термос и в руках чашка с горячим чаем. Ароматный напиток прошелся теплой волной по пищеводу и привел в чувство. Оказалось, прошло чуть больше минуты, когда Мэл заметил, что отъехал достаточно далеко. Он ринулся назад, звал по рации, но не услышал ни ответа, ни привета. Мэл нашел меня сидящей в скрюченной позе у колеса. И я рассказала ему с паузами, невнятно и сумбурно о тетке, о жизни в ее доме, о том, что родственница умерла по моей вине. Слова выдавливались через силу, напитавшись старыми детскими страхами. Мэл обнял и притянул к себе, поглаживая. «Нет, Эва, ты не виновата. Она не ожидала, что ты сможешь дать отпор. Очевидно, ее потрясло твое сопротивление и сердце не выдержало». «Не оправдывай меня. Она осталась бы жива. Промолчи, я тогда!» И надолго хватило бы твоего терпения. Насколько я понял, жизнь у тетушки была далеко не сахарной. Я не ответила. «Не вздумай обвинять себя в ее смерти. Ты поступила храбро. Я бы посвятил тебя в рыцаре». Хмыкнул весело Мелл и продолжил, помолчав. «Ох, Эва, Эва, до да чего же скрытная. Иногда кажется, что ты знаешь обо мне все, а я ничего не знаю о тебе. Об интернате упомянула в двух словах. О других вузах и того меньше. а тетушке вообще не рассказывала». «Зачем?» «Это не интересно «Наоборот», — воскликнул он с жаром. «К примеру, меня никогда не заботило, как живут на юге. Я считал, что там рай для мазохистов. Для меня цивилизация ограничивалась пределами столицы. Ну, эмоция. А оказалось, ты проучилась на юге достаточно долго. Расскажи еще о жизни у тетушки». Тетушка, змея подколодная, неустанно вдалбливала мне в голову мысль об ущербности и недоразвитости. В кого бы я превратилась, не вздумай ее сердце остановиться одним прекрасным вечером? Если день за днем человеку внушать, что он свинья, то вскоре начнет хрюкать. А что говорить о ребенке? Мы тронулись в путь, когда начало темнеть. Включили фары и поехали неторопливо. Теперь Мэл пустил меня впереди и по рации указывал, где нужно сворачивать. В алой зоне тоже наступил вечер. Загорелись фонари и окна особняков, высветляя темнеющее небо. Если бы не нервный срыв, поездка на квадроциклах понравилась бы мне. Миновав охранника у ворот, мы покатили к гаражу. «Дед вернулся», — заметил Мел, показав на темный эклипс. И сердце заколотилось в волнении. «Нужно срочно хлебнуть успокаивающих капелек». Освещённые окна придали дому вид праздничной ёлки и ещё больше взбаламутили спокойствие. При входе дворецкий церемонно сообщил. — Пожалуйте кожину через полчаса. Мел церемонно кивнул и взял меня за руку. — Пойдём, провожу. — куш мне страшно, — заныла я, когда мы добрались до нужной двери. — Не бойся, дед не кусается. И вообще привыкай. Не робей, не забудь. «Ждём тебя через тридцать минут в малой столовой». «А нужно вечернее платье?» «Нет, это обычный ужин, без гостей. Но умыться не помешало бы». Мел мазнул меня по кончику носа. Войдя в роль, он целомудренно поцеловал в щёку и удалился. «Кто здесь за морожка?» Разглядывала я себя в зеркало. «Вполне чистенькая личико И прическа Вивы доживёт до понедельника». Но на всякий случай примем душ и переоденемся. И плотно задвинем шторы, чтобы не замечать темноту за окном. Пусть вдоль дорожек зажглись фонари, лес-то никуда не делся. Долой воспоминания о тетке. Буду настраиваться на позитив и при случае обязательно опробую ванну. Понижусь в теплой водичке среди пенных шапок. А то все душ да душ. Надоело уже». До малой столовой проводила горничная, которую я вызвала с помощью шнурка с кисточкой. При моем появлении мужчины повернулись, прервав разговор. Мэл подошел и предложил локоть. «Так и думал, что дай тебе на сборы хоть полдня, ты все равно задержишься». Поддел с усмешкой. Я не успела надуться. «Да, мы обязаны задерживаться. Но удивительно, что ты до сих пор не понял» ответил наставительно самый старший Милёшин и обратился ко мне. «Эва Карловна, без стеснения пользуйтесь гостеприимством этого дома. Надеюсь, у вас не возникнет желания сбежать отсюда. Прошу к столу». «А где кот?» – забеспокоилась я, усаживаясь на стул, отодвинутый мылом. «Где-где?» – отозвался он с лёгким раздражением – и показал на соседнее сиденье с противоположного края стола. Усатый сидел, укрыв лапы хвостом, и сонно щурился в ярком электрическом свете. «На редкость сознательное животное», — заметил дед Мэла. «Поймал крысу и принес в дом. И, надо сказать, умело поймал, придушил, оставив живой. Но решил выпустить на кухне, поэтому ужин задержался». «Фу!» морщилась я, не зная, как себя вести. То ли возмутиться нахальным поведением кота, то ли похвалить за охотничьи инстинкты. «В этой истории меня удивило наличие грызуна. Вся территория обработана от распространителей заразы», продолжил самый старший Милёшин. «Пожалуй, нужно наградить вашего охотника за проявленную бдительность». «Так» из подваль ужин протек в разговорах о том осем. Начался с дифферамба в коту и закончился рассказом Мэла о пилболе. Внук не скрывал от деда и увлеченность циртамами, хотя развлечение считалось уголовно наказуемым, и не из-за использования волн, а из-за нелегальных ставок, коими сопровождались состязания. Оборот каждой циртамы составлял десятки, если не сотни тысяч висеров. Самый старший Мелешин не упрекал, не порицал, не учил, как нужно жить и что делать. Между мэллом и дедом установились особые доверительные отношения, свойственные близким друзьям. Константин Дмитриевич оказался прекрасным собеседником, эрудированным и с отменным чувством юмора. «Я в основном помалкивала и ела, и не заметила, как съелся десерт, груши в шоколадной глазури. Очнулась а тарелка пуста. — Как вам наши угодья? — поинтересовался самый старший Милюшин. — Угодья хороши, обширные, — пробормотала я и смутилась. — Эва не успела все смотреть, но завтра наверстает, — добавил за меня Мел. — Прекрасно. Прогнозисты пообещали солнечные и безветренные выходные. Что ж, День был длинным и насыщенным, однако до сна осталась пара часов. Почему бы не продолжить нашу беседу в кабинете или в библиотеке? — Ты уверен? — спросил Мэл. — Не обязательно сегодня. — Я не настаиваю. В любом случае последнее слово за Эвой Карловной. — Какая ж из меня Карловна? Я Эвка или Эвочка или Живика. И опять не знаю, что сказать. Отказаться значит обидеть. Или согласиться. Вдруг приглашение формально и преследует закономерный отказ. Потому что так принято в светском обществе. Дань приличиям. Тебе вежливо предлагают, ты вежливо отказываешься. Недаром правила этикета вдалбливают лицеисткам в течение нескольких лет. «Если вы устали, можем перенести разговор на завтра». Я хотел бы поделиться результатами изыскания о вашей семье по линии матери, пояснил дед Мэлла любезным тоном. О вашем дедушке, сыгравшем немалую роль в гражданской войне. О ваших корнях. Он говорил, а я окаменела. Смешно думать, что милешины оставили попытки покопаться в грязном белье в надежде найти скандальную сенсацию. Катаржанская кровь не дает им покоя. Пусть мой отец занимает видный пост, я-то не представляю собой ничего достойного. Рухнет родитель, и у семейства Милешиных отпадет надобность в соглашении с влашиками. Чем серая крыска может заинтересовать сильный и многочисленный клан, помимо папеньки-министра? Вот почему меня пригласили в гости. Чтобы вскрыть карты и озвучить недомолвки. Чтобы тайное стало явным, окончательно и бесповоротно. «Постойте-ка, речь идет об отце моей матери и о западном побережье?» «Да-да, я хочу послушать о своей семье», – ответила с легкой запинкой, сжав край скатерти. Позже Мэл сказал, что в тот момент я была похожа на королеву с вздернутым подбородком, гордой осанкой и небывалой решимостью на лице. Примечание автора пилбул аналог пинтбула пил перевод с латинского шарик мячик «Цертама» – перевод с латинского состязание соревнование как правило нелегальное